еще сорок минут. — это еще не поражение. Бывали случаи, мы зашумели, заговорили все разом, обращаясь друг к другу и не слыша никого, кроме самих себя. Куда только и подевались усталость и скованность, точно прорвало плотину. Поле стало вообще невообразимо тяжелым. Тут и там зияли лужи, и мяч залетел в воду, менял направление, и трудно было рассчитать траекторию. Бельгийцам было легче, при счете в свою пользу они могли сосредоточить усилия на обороне, подержать мяч. Со свистком судьи мы рванулись в атаку, но не сломя голову, а оставив защитников на собственной половине поля. Бельгийцы встретили нас на дальних подступах, и на первых же минутах тайма судья назначил штрафной в их сторону. Доворот было никак не меньше 20 метров. Бельгийцы установили стенку. А Ребята затеяли спор, кому бить. Консилиум затягивался, и тогда я, что это на меня накатило, никому не сказав ни слова, разбежался и пробил. Мяч пролетел над стенкой и под перекладиной в ворота. Второй гол был на счету Кожемякина. Он получил точную передачу от Бурека. После победы над сборной Уэльса мы вышли в полуфинал, где нас ожидала английская команда отличившиеся тем, что в трех играх забил два мяча, но сумела удержать свои ворота в неприкосновенности. Три матча, проведенные в течение пяти дней, основательно измотали нас. Если же еще учесть, что эти матчи довелось играть или под дождем, или на тяжелом вязком поле, то это обстоятельство лишь усугубило положение. За пять минут до конца встречи ссср англии Табло удручающе глядело нули. Англичане оказались действительно крепким орешком. Высокие, атлетически сложенные, они превосходно финтили, четко, без помарок забирали мячи в подкатах, великолепно действовали на верхних этажах. Вот только забивать они, как и мы, не умели, хотя голевых ситуаций создавали немало. Возможно, на качество их наступательных действий из-за профессионала из Бермингема, летнего левого крайнего Фрэнсиса, который был автором двух забитых англичанами в турнире голов. С ним приключилась просто-таки трагикомическая история. Во время матча с польской сборной рухнула штанга ворот, под ней оказался Фрэнсис, и его увезли в больницу. Как бы там ни было, Но опасная перспектива оставить нашего вратаря один на один с пятеркой лучших английских футболистов в случае ничьей, по положению победитель встречи определялся по пяти пенальти, заставляли лихорадочно искать пути к воротам соперников. Все заметно устали, разочарование готово было в отвод поглотить жалкие остатки сил, но мы упорно искали щелочки в плотных оборонительных построениях англичан. К моим ногам словно пудовые гири привязали. Там уже мой опекун, высокий, жилистый парень, разве что только руками меня не держал. Впрочем, действовал он в пределах правил, но его мощная грудь и длинные ноги закрывали от меня ворота. Мы били, били из разных положений, спеша и пренебрегая коллективной игрой. Когда нам дали право на штрафной метрах в 25 от ворот, мало кто верил в успех. Английский голкипер зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Кажемякин долго примерялся, то отходил, то снова возвращался, а время стучало в висках, и кто-то из ребят не выдержал, заорал: "Да бей ты наконец!" Кажемякин, практически выключенный из игры, постоянно опекавшим его двумя персональными сторожами, разбежался и, наверное, вложил в этот удар всю свою злость, всю свою досаду, все силы. Мяч ударился в чьи-то ноги. И рикошетом влетел в ворота британцев. Что тут стало делаться, Наполи? Мы кричали, целовались, обнимались. Пусть простят нас суровые болельщики. Бывают в игре моменты, когда счастье буквально переполняет тебя хлещет через край, и ты должен с кем-то поделиться, с кем-то прочувствовать эту радость, ради которой мы тренируемся месяцами, годами соблюдая суровый режим, и устанавливая самые и тогда мы бросаемся друг к другу, забыв про все на свете, чтобы передать невыразимые словами благодарность. Едва раздался свисток судьи, сборная Англии устремилась в атаку. Откуда выскочил